Глава 10. Возвращение блудного сына. При каждом толчке экипажа с волос Мариоса падала капля крови. Была уже тёмная ночь, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Филь дю Кальвер. Жавер вышел из кареты первым, взглянул на номер дома над воротами и, приподняв тяжёлый молоток из кованого железа, украшенный по старинной моде дерущимся козлом и сатиром, изо всей силы стукнул им в дверь. В ту же минуту приотворилась одна половинка двери, которую Жавьер поспешил распахнуть шире. Из двери выглянул позёвывая сонный привратник со свечой в руке. В доме уже все спали. В Марэ ложились спать рано, в особенности в такие тревожные дни. Этот старинный добродушный квартал, напуганный революцией, считал для себя сон единственным спасением, подобно детям, которые торопливо прячут голову под одеяло, когда им говорят, что идёт Баба-яга. Тем временем Жан-Вальжан вместе с извозчиком вытаскивали Мариуса из фиакра. Жан-Вальжан держал его под руки, а извозчик за ноги. Когда они несли Мариуса, Жан-Вальжан просунул руку под его сильно разорванную одежду, нащупал грудь и убедился, что сердце ещё продолжает биться. Оно билось словно даже несколько сильнее, чем раньше, точно толчки кареты возбудили в нём жизненную энергию. Хавер спросил превратника тоном, приличествующим представителю власти, при разговоре с превратником бунтовщика. Здесь живёт Жан Норман. Здесь он вам нужен? К нему привезли сына. Сына? повторил превратник, видимо, не понимая. Он умер. Шедший следом за Хавером, оборванный весь вымозанный грязью Жан Вальжан, на которого превратник смотрел с ужасом, покачал при этом головой в знак отрицания. Привратник, казалось, не понимал ни того, что ему говорил Жавер, ни знаков Жанова и Жана. Вальжана. Он пошёл на баррикаду, и вот результат. На баррикаду, вскричал привратник. Там его убили. Разбудите отца. Привратник не тронулся с места. Идите же, продолжал Жавер, а затем прибавил: Завтра здесь будут похороны. Жавер рассматривал каждое событие как обычное явление общественной жизни, подлежащее строгой классификации в целях пресечения и предупреждения преступлений. И каждый случай причислял к известной категории. Всякий жизненный факт, как бы хранился для него в особом ящике, откуда он и появлялся в известные моменты. К числу таких уличных явлений относились драки, мятеж, карнавал, похороны. Привратник ограничился тем, что разбудил Баска, Баск разбудил Николаету, Николаета разбудила тётку Жильнорман. Что же касается дедушки, то его не стали будить, решив, что чем позже он узнает о случившемся, тем лучше. Мариус отнесли во второй этаж, причём сделали это так, что в остальных помещениях дома никто ничего не слышал, и положили на старый диван в передней господина Жильнормана. Когда слуга побежал за доктором, а Николаета пошла открывать шкаф из бельём, Жан-Вальжан почувствовал руку Жавера на своём плече. Он понял и сейчас же направился к выходу. Жавер пошёл вслед за ним. Превратник смотрел на уходящих с тем же сонным и испуганным видом, как и тогда, когда они входили в дом. Они сели в извозчичу карету, а кучер на козлы. Инспектор Жавер, сказал Жан-Вальжан: "Исполните ещё одну мою просьбу". "Какую?" сурово спросил Жавер. Позвольте мне на одну минуту зайти к себе домой. Потом делайте со мной, что хотите. Джавер помолчал с минуту, низко склонив голову и подбородком касаясь воротника сюртука, затем опустил переднее стекло и сказал: "Кучер, улица Ополченца номер 7". Глава 11. Даже абсолютное бывает поколеблено. Они не вымолвили больше ни слова за весь остальной путь. Чего добивался Жан Вальжан? Докончить начатое, предупредить Казетту, сказать ей, где Мариус, быть может, дать ей какое-нибудь полезное указание, сделать последнее распоряжение. Что же касается лично его самого, то он считал своё дело конченным. Жаверна положил на него руку, и он больше не сопротивлялся. У поворота на улицу Ополченцев фиакр остановился, так как эта улица была слишком узка для экипажей. Жавэр и Жан-Вальжан вышли. Кучер смиренно стал объяснять господину инспектору, что утрехтский бархат, которым обиты сиденья в карете, весь испачкан кровью убитого и грязью убийцы. Очевидно, он именно так понял произошедшее. Он сказал, что ему следует возместить убыток. Вслед за тем он вытащил из кармана свою книжку и попросил господина инспектора оказать ему милость и написать несколько слов в удостоверении того, что он свое дело исполнил как следует. Жавер отстранил книжку, которую ему протягивал кучер, и спросил. «Сколько тебе следует за все, за ожидание и за проезд?» «Семь часов с четвертью», — отвечал кучер, и потом бархат был совсем новый. «Восемьдесят франков, господин инспектор». Жавер вынул из кармана четыре Наполеон-Дора и отпустил Фиакр. Жан-Вальжан подумал, что Жавер хочет пешком довезти его до полицейского поста в Блан-Монто или до поста у архивов. До обоих было очень близко. Они свернули на улицу ополченца. Она, как всегда, была пустынна. Жавер шел позади. Они подошли к дому номер семь. Жан-Вальжан постучал, дверь отворилась. «Так», — сказал Жавер, — Идите наверх. И затем со странным выражением и как бы делая над собой усилие, он прибавил: "Я подожду вас здесь". Жан-Вальжан взглянул на Жавера. Такой способ действий был не свойственен инспектору. Жавер несколько высоко оказывал ему известного рода доверие, больше похожее, впрочем, на то, которое кошка оказывает пойманной ею мыши, отпуская её лишь настолько, чтобы в любой момент снова наложить на неё лапу. Это, впрочем, не очень удивило Жана Вальжана, решившего раз навсегда отдать себя в руки Жавера и покончить со всем. Он толкнул дверь, крикнул привратнику, уже улегшемуся спать и отворявшему дверь, дёргая за привязанную к ней верёвку. Это я, и стал подниматься по лестнице. Достигнув второго этажа, он остановился. На всяком скорбном пути бывают остановки. Окно на площадке лестницы, устроенное с опускной рамой, было открыто. Как во многих старинных домах, лестница освещалась через окна, выходившие на улицу. Уличный фонарь, стоявший как раз напротив дома, бросал слабый свет на ступеньки, что давало экономию в расходах по освещению. Жан Вальжан, не то за тем, чтобы вдохнуть свежего воздуха, не то машинально, подошел к окну и высунулся в него. Он наклонился... и посмотрел на улицу. Улица была коротка, и фонарь освещал её всю от одного конца до другого. Жан Вальжан вздрогнул от изумления. На улице никого не было. Глава 12. Дед Баск и привратник перенесли Мариуса в гостиную в том же состоянии, неподвижно распростёртого на диване. Явился врач, за которым посылали. Мадмозель Жилнорман встала. Мадмозель Жилнорман, ломая руки, ходила взад и вперёд по комнате, испуганная, не принимая за дело и только повторяла: "Господи, как это могло случиться?" Иногда она прибавляла к этому: "Всё будет залято кровью". Когда прошли первые минуты потрясения и ум её приобрёл некоторую способность более философски отнестись к тому, что случилось, она произнесла: "Этим и должно было кончиться". Она всё-таки не дошла до того, чтобы сказать: "Я говорила раньше, как это бывает в подобных случаях". По приказу доктора рядом с диваном поставили кровать с сеткой. Доктор осмотрел Мариуса и, убедившись, что пульс устойчивый, что на груди нет ни одной глубокой раны, И что запёкшейся на губах кровь течёт из носа, приказал положить его на кровать без подушки, так чтобы голова приходилась на одном уровне с телом и даже немного ниже, и обнажить торс, чтобы ничем не стеснять дыхание. Девица Жюль Норман, увидев, что Мариуса раздевают, удалилась. Она пошла в свою спальню перебирать чётки. На теле не оказалось ни одной раны, затронувшей внутренние органы. Одна пуля ударила в бумажник, ослабевший удар уклонилась в сторону и скользнула вдоль рёбер, причинив сильный разрыв покровов, но не глубокий и потому неопасный. Длинное путешествие под землёй окончательно расшатало раздробленную ключицу, и тут повреждение было серьёзнее. Руки были изранены сабельными ударами. Лицо не было обезображено ни одним разрезом, зато вся голова была буквально иссечена. Как глубоки эти раны на голове? Повреждены ли только наружные покровы или быть может пробит и череп? Ответить на это пока было ещё невозможно. Очень дурным симптомом было то, что ранения вызвали глубокое обморочное состояние, а из таких состояний люди не всегда возвращаются к жизни. Кроме того, кровотечение сильно истощило раненого. Вся нижняя часть тела, прикрытая в бою баррикадой, осталась нетронутой. Баска Николает оторвали на полосы бильё и приготовляли бинты. Николает сшивала их, а баск скатывал. Корпии не было, и доктор остановил кровотечение с помощью шариков из ваты. На столе возле кровати горели 3 свечи, и были разложены хирургические инструменты. Доктор обмыл Мариос у лицо и волосы холодной водой. Вода в ведре в 1 минуту сделалась красной. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Доктор казался сильно озабоченным. По временам он отрицательно качал головой, как бы отвечая на вопросы, которые задавал самому себе. Дурной знак для больного, если доктор ведёт такие таинственные разговоры с самим собой. Когда доктор вытирал лицо раненому и осторожно касался при этом пальцем его век, всё ещё остававшихся закрытыми, в глубине гостиной отворилась дверь, и на пороге показалась длинная белая фигура. Это был дед. В остане уже целых двое суток волновало, смущало и не давало покоя господину Жилнорману. В предыдущую ночь он не мог заснуть, и весь последующий день у него была лихорадка. Вечером того дня он лёг в постель очень рано, предварительно приказав крепко-накрепко запереть все двери в доме и от усталости быстро заснул. Но старики спят чутко. Комната господина Жельнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все принятые предосторожности, шум разбудил его. В дверную щель проник свет. Это его удивило. Он встал с постели и ощупью добрался до двери. Он остановился на пороге, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, выставив немного вперед склоненную трясущуюся голову, удивленный в белом халате, и, в общем, облегавшим его плотно, без кладок, точно саван. Он был похож на призрак, который смотрит в могилу. Он увидел кровать, и на ней окровавленного молодого человека с восковым лицом, с закрытыми глазами, с открытым ртом, мертвенно-бледными губами, обнаженного до пояса, покрытого множеством кровавых ран, ярко освещенного и неподвижного. Деда с головы до ног потрясла дрожь, Так и только может потрестять кости нелые члены. Глаза с пожелтевшей от старости роговой оболочкой потускнели и стали точно стеклянные. Лицо в одно мгновение вытянулось и заострилось, как у мертвеца. Руки повисли, точно лопнула вдруг поддерживавшей их пружина. Кисти рук с растопыренными пальцами задрожали, колени подогнулись и выдались вперёд, отчего халат распахнулся и обнажились голые старческие ноги, покрытые белыми волосами. Он пробормотал: "Мариус". "Сударь", сказал баск, "молодого господина только что принесли". Он пошёл на баррикаду и: "Он умер!" воскликнул старик ужасным голосом. "Ах, разбойник!" Стан этого столетнего старца вдруг выпрямился, как это бывает в минуту смертельного потрясения, и он стоял преображённый, точно молодой. "Милостивый государь", проговорил он. Вы, доктор, скажите мне правду. Он мёртв, да? Доктор, не зная, что сказать, молчал. Жил Норман заломил руки и разразился ужасным смехом. Он мёртв! Он мёртв! Он дал убить себя на баррикаде из-за ненависти ко мне. Он нарочно поступил так, чтобы сделать мне наперекор. Ах, злодей! Вот как он мне расплатил. Горе мне! Он умер. Он подошёл к окну, распахнул его Настьер, словно задыхался от недостатка воздуха, и, глядя в темноту, начал говорить, обращаясь к утоненным мраком улицы. Исколот, изрублен, убит, загублен, зарезан и скошен в куски. Взгляните на этого бездельника. Он хорошо знал, что я его жду, что я приказал приготовить для него комнату. что у меня в головах над постелью висит его портрет, сделан еще тогда, когда он был маленьким ребенком. Он прекрасно знал, что ему стоит только вернуться, и все будет прощено, что уже несколько лет я зову его к себе, и что по вечерам, сидя в углу у камина, сложив руки на коленях, я не знаю, что мне делать. Я схожу с ума. Ты хорошо знал, что тебе стоит только войти и сказать «это я», и ты станешь полным хозяином дома». Я исполнял бы каждое твое желание, и ты мог бы делать что тебе угодно с твоим старым глупым дедом. Ты знал это, но ты говорил, нет, он рейлист, я не пойду к нему. И ты пошел на баррикады и там дал себя убить, только для того, чтобы отомстить мне. Как это ужасно! Вот и ложитесь после этого спокойно спать, он мертв! Хорошо мое пробуждение!» Доктор, у которого появились опасения из-за старика, Оставив на минуту Мариуса, подошёл к господину Жильнурману и взял его за руку. Дето обернулся, взглянул на него своими словно увеличившимися и налитыми кровью глазами и спокойно сказал: Благодарю вас милостивый государь. Я спокоен. Я мужчина, я видел, как умирал Людовик XVI. Я умею переносить испытания. Ах, Мариус! Такая смерть! убить себя умереть раньше меня баррикада а злодей доктор вы, кажется, живёте в этом квартале а я вас хорошо знаю я вижу в окно, как проезжает ваш кабриолет я хочу поговорить с вами вы очень ошибаетесь, если думаете, что я сержусь номер того не сердится это ребёнок, которого я воспитал Я был уже стариком, когда он был ещё совсем маленьким. Он ходил играть в Тюлерийский сад со своей детской лопаточкой и тележкой. И я, чтобы смотрители не ворчали, старался заравнивать тростью ямки, которые он рыл своей лопаткой. Однажды он крикнул: "Долой Людовика 18-го!" и ушёл. Я не виноват в этом. Маленький он был такой розовый и светловолосый. Его мать умерла, Вы заметили, что у всех маленьких детей светлые волосы. Отчего это? Он сын одного из банопартовских разбойников, но дети не виноваты в преступлениях родителей. Я его помню, когда он был ещё вот такой. Он никак не мог выговорить букву Д. У него был такой приятный голосок, и произносил он слова так неразборчиво, точно щебетала птичка. И я иногда начинал говорить с ним грубым голосом. Грозил ему палкой, но он знал, что я шучу. По утрам, когда он входил в мою комнату, я начинал ворчать, а на самом деле был рад ему, как солнышку. Я никого так не любил, как его. Он подошел к Мариусу, лежавшему все так же неподвижно, с мертвенно-бледным лицом, и снова начал ломать руки. Побелевшие губы старика шевелились точно машинально. Он произносил какие-то слова, похожие на вздохи, прерываемый хрипом. И так неясно, что их едва можно было разобрать. Ах, бессердечный! Ах, заговорщик, как злодей! Ах, революционер! Так умирающий слабым голосом упрекал мёртвого. Мало-помалу внутреннее возбуждение, прорвавшись наружу, улеглось. И к старику снова вернулась способность выражать свои мысли связно. Но зато он до такой степени ослабел, что почти не в состоянии был выговаривать слова, и голос его звучал глухо и невнятно, точно доносился откуда-то издалека. Мне уже всё равно. Я ведь тоже скоро умру. Глупец. Вместо того, чтобы веселиться, чтобы наслаждаться жизнью, пошёл сражаться и дал себя всего изрезать, как скотину, и ради кого? За что? За республику? Это вместо того, чтобы идти танцевать в Шемьер, как подобает молодым людям. Как это тяжело быть убитым всего двадцати лет. И так он мертв. Значит, у нас будут двойные похороны. Представьте себе, только двадцать лет. Даже не обернулся, чтобы взглянуть, не осталось ли чего позади. И вот теперь несчастные старики должны умирать одинокими. Издыхая в своем углу, как филин, «Ну что ж, сказать правду так даже лучше. Надеюсь, что это меня сразу убьет. Я очень стар. Мне сто лет, мне сто тысяч лет, мне давно пора умереть. Это последний удар. Теперь все кончено и очень хорошо. Зачем вы даете ему вдыхать аммиак? К чему все эти лекарства? Вы попросту теряете время. Это очень глупо, доктор!» «Разве вы не видите, что он мертв? Совершенно мертв! Я это хорошо знаю, потому что я тоже мертв!» Он никогда ничего не делал наполовину. «И раз ты отнесся ко мне так безжалостно, дал себя убить, я не буду даже горевать о твоей смерти! Слышишь ты меня, убийца!» В эту секунду Мариус медленно открыл веки, и его взгляд, еще отуманенный забытьем, остановился на господине Жюльнормани. Маркус воскликнул старик: "Маркус, мой маленький Маркус, дитя моё, сын мой дорогой, ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив. Благодарю тебя". И он упал без чувств. Книга 3. Джавер сходит с пути. Глава 1. Джавер сходит с пути. Жавер медленно уходит с улицы Ополченцев. В первый раз в жизни он шёл, опустив голову и в первый раз в жизни заложил руки за спину. Вся его фигура, отяжелевшая и мрачная, выражала душевную тоску. Он углубился в пустынные улицы. Но он шёл не наугад, а в определённом направлении. Он шёл самым близким путём к Сене, достиг набережной Вязов, направился вдоль неё. Миновал Гревскую площадь и остановился на некотором расстоянии от полицейского поста, помещавшегося на площади Шатле у самого моста Нотр-Дам. В этом месте Сена образует нечто вроде квадратного озера с очень сильным течением посередине. Судовщики боятся этой части Сены. Нет ничего опаснее этой быстрины, где ярости течения в то время ещё увеличивалось своими мельницы. стоявший у моста и ныне снесённый. Два моста, перекинутых так близко друг от друга, увеличивают опасность. Вода с шумом стремится по Дарке. На поверхности образуются как бы громадные борозды, которые вследствие скопления воды всё растут и растут. Река точно хочет силой вырвать мостовые устои. Если в этом месте упадёт человек, он уже не выплывёт обратно. Здесь тонут самые лучшие пловцы. Жавер облокотился на парапет, подперев подбородка руками, и задумался, машинально перебирая свои густые бакенбарды. Что-то новое, какой-то переворот, какая-то катастрофа произошли в его душе. Тут было о чём задуматься. Жавер ужасно страдал. Уже несколько часов Жавер перестал быть прежним. Он чувствовал себя поколебленным. Его ум, прежде такой ясный в своей слепоте, утратил теперь прозрачность, этот кристалл заволокло облако. Жавер чувствовал, что в нём раздваивается понятие о долге и что он не может скрыть этого от самого себя. Когда он так внезапно увидел Жана Вальжана на берегу Сены, он был похож и на волка, догнавшего ускользнувшую была от него добычу и на собаку, снова нашедшую своего хозяина. Он видел перед собой два пути: оба одинаково прямые, и это его ужасало, так как всю свою жизнь он знал только один прямой путь и еще более увеличивал его мучения сознание, что пути эти расходятся. Каждый из этих путей исключал другой, который же из двух правильный. Никакими словами нельзя передать его состояние. Быть обязанным жизнью преступнику, признать это и заплатить ему этот долг, Поставить самого себя на перекор самому себе на одну доску с беглым каторжником, принять от него услугу и затем самому оказать ему такую же услугу, позволить сказать себе уходи, а затем ему самому сказать будь свободен, пожертвовать долгом из личных соображений, уклониться от исполнения своей основной обязанности и чувствовать в этих личных соображениях нечто высшее, чем исполнение долга. обмануть доверие общества, чтобы остаться в верном своей совести, все эти противоречия вдруг осуществились и столкнулись в нем самом. Это было невыносимо. Его удивляло то, что Жан Вальжан простил его, и ужасало, что он, Жавер, в свою очередь помиловал Жана Вальжана. Что с ним произошло? Он искал прежнего себя и не находил? Что теперь делать? Выдать Жанова альжана нельзя. Оставить Жанова альжана на свободе тоже нельзя. В первом случае представитель власти опускался ниже острожника, во втором каторжник поднимался выше закона и попирал его ногой. В обоих случаях позор ложился на Жавера. Какой бы ни сделать выбор, всё равно это было падение. Одна мысль о том, что он сделал, приводила его в трепет. Он Жавер счел справедливым, вопреки всем общественным установлениям, вопреки закону, отпустить Жанна Вальжана на волю. Он нашел, что так будет лучше для него лично. Он поставил свои личные интересы выше общественных. Как назвать такой поступок? Каждый раз, когда он вспоминал о шаге, на который решился, дрожь пробирала его с головы до ног. Как ему теперь быть? Оставалось одно. вернуться как можно скорее на улицу Ополченца и немедленно посадить Жана Вальжана в тюрьму. Очевидно, именно так следовало поступить, но он не мог. Что-то мешало ему это сделать. Что-то? Но что же именно? Неужели на свете существует что-нибудь другое, кроме суда, судебных приговоров, полиции и власти? Жавер был потрясён до глубины души. каторжник, личность которого является священной. Каторжник, который уходит от кары правосудия, и это благодаря ему, Жаверу. Жавер созданный для того, чтобы карать, и Жан Вальжан созданный для того, чтобы принять кару, разве ни ужасно, что оба эти человека, как и все подчиённые закону, дошли до того, что оба стали выше закона. Что же это такое, наконец? Происходят чудовищные вещи, и никто не будет наказан. Жан Вальжан оказывается сильнее всего социального строя, он остаётся на свободе, а он Жавер по-прежнему будет есть хлеб на службе у государства. Эти мысли всё больше и больше приводили его в ужас.